1.2. Император Андроник Христос. Итак, вернемся к заданному выше вопросу. Какой царь или знатный человек был казнен в 1185 году? Причем эта казнь должна была быть очень громким событием на страницах истории. Ведь речь идет ни много ни о распятии Христа. Для решения поставленной задачи были нужны как можно более полные хронологические таблицы. И они у нас были. В 2000 году мы составили такие таблицы, вобравшие в себя наряду с полными хронологическими перечнями правителей и современных справочников, также и сведения из многочисленных первоисточников. Таблицы были составлены по всем царствам Европы, Азии, Северной Африки включая все обнаруженные нами варианты времени правления и имен каждого правителя, светского или церковного. Получившиеся таблицы мы опубликовали в книге РЕК-3 по состоянию на 2002 год. В дальнейшем они были существенно расширены. Исчерпывающий поиск по составленным нами хронологическим таблицам, которые имеются у нас в электронном виде, был устроен так. Мы искали всех правителей, закончивших свое правление в 1185 году нашей эры Их оказалось совсем немного. Вот полный список. Первый. Римский папа Луций Луки Уболт. Годы правления. 1181-1185. Второй. Византийский император Андроник I Камнин. Годы 1182 1185-й. Третий — Иерусалимский король Балдуин Прокаженный, годы 1174-1185-й. русский удельный князь Изяслав Васильевич Полоцкий, умер около 1185 года. 5 основатель Бургундской династии в Португалии, король Альфонс годы 1139 1185. И это все. Только пять правителей. Поиск, повторим, был полным. Мы не учитывали лишь переизбираемых ежегодно должностных лиц, как, например, римских консулов или новгородских посадников. Впрочем, с точки зрения новой хронологии, римские консулы и новгородские посадники — это, скорее всего, одно и то же. В полученном списке сразу бросается в глаза и иерусалимский король Балдуин, поскольку он правил в Иерусалиме, а также византийский император Андроник Камнин, который правил ровно три года – 1182-1185. Напомним, что именно три года длилось общественное служение Христа согласно церковному преданию. О короле Балдуине сегодня известно мало. Балдуин считается молодым, но мудрым правителем, который правил недолго и умер от проказа. Наиболее важная деталь состоит в том, что Балдуин жил и правил в Иерусалиме. Скорее всего, это совпадение не случайно, и Балдуин действительно является фантомным отражением Христа. Но ввиду скупости имеющихся сегодня сведений о Балдуине, из его жизни описания мало что удается извлечь. император подробно описывается в летописях, как человек знаменитый и весьма необычный. Открываем учебник по византийской истории и читаем следующее. Андроник был известен каждому ромею своей необычной судьбой. Сообщается, что император Андроник Камнин царствовал три года, после чего был зверски растерзан и убит толпой горожан царь Града. О его необычной судьбе слагались народные песни. Византийский историк Никита Ханят писал, «О смерти Андроника и в книгах встречается, и народом распевается, кроме других пророческих, ямбических стихов еще и эти. Внезапно поднимается с места богатого напитками муж багровый и, вторгшись, будет жать людей, как солому». «Кто носит меч, тот не избежит меча». Кстати, хыниат использует здесь евангельское изречение «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Естественно, у нас возникло желание посмотреть на жизнеописание Андроника Первого Камнина. Подробнее и сравнить его с тем, что рассказывают о Христе Евангелие. Соответствие оказалось настолько поразительным, что не оставалось сомнения. Под именем императора Андроника в византийской истории представлен сам Христос, причем в совершенно правильных датировках. Более того, подробное жизнеописание императора Андроника, содержащаяся в труде византийского хрониста Никиты Хониата, значительно дополняет Евангелие. Хониат сообщает об Андронике Христе множество сведений, которые в Евангелие не вошли. В итоге, путем сопоставления Евангелий и истории Ханиата, нам удалось восстановить более или менее подробное жизнеописание Христа. Впоследствии мы нашли также множество других отражений Христа на страницах нашей истории, в том числе и русской истории. Сегодня нам известно уже около полутора сотен таких отражений. Мы не будем их здесь перечислять, отсылая читателя за подробностями к другим нашим книгам. Здесь мы лишь вкратце пройдемся по евангельскому жизнеописанию Христа, дополняя его сведениями из других источников, прежде всего из истории Ханиата. Более подробное изложение смотри в нашей книге «Царь славян».